Глава девятая, в которой я точно понимаю, что иногда сны вовсе с нами не являются. Максим, девка непростая. Ты пойми, та информация, которая у нее есть, это настоящая бомба замедленного действия. Не только для нас. Такой взрыв, от которого отдачи заденет и здесь, и там. Седой мужик, лет пятидесяти, махнул рукой куда-то за спину. Он стоял возле высокого окна, глядя на меня душевным отеческим взглядом. И не вздумай поверить в этот образ, который она создает. Виктор был одним из лучших, даже, наверное, самым лучшим профессионалом своего дела. Он натаскал ее так, что, уверяю, девка любому из нас даст фору. Повернешься спиной, она не сомневается, ссадит тебе нож по самому рукоятку и провернет его несколько раз. Твоя задача — взять то, что у него есть. Все. Это самое главное. Цена не важна, ясно? Если враги найдут ее раньше, даже думать не хочу. Ты понял, Максим? Так точно, товарищ полковник. Вот и хорошо. А теперь просыпайся. Хватит дрыхнуть, разлягутся тут. И когда людям уборку делать, непонятно. Товарищ полковник, я с удивлением смотрел, Как у мужика открывается рот, но оттуда доносится абсолютный бред. — Дрыхнуть и дрыхнуть, интеллигенты чертовы! Мужской голос вдруг резко стал менять свой тембр. Еще секунды, и вместо низкого баса я слышал уже женский раздраженный говор с характерным «гы». Резко открыл глаза. Что за хрень? Поднял голову, а затем покрутил ею все тот же номер, все та же гостиница «Восток». Ничего не изменилось. Я по-прежнему в семьдесят втором году. В дальнем углу топчется горничная, которая вчера подсказала мне, как найти душ. Не просто топчется. Громыхает ведром и при этом достаточно громко бувнит. Фу, блин, сон. Просто сон. Аж полегчало немного. Думал, сначала еще куда-то закинуло. Мало ли, слишком все натурально выглядело. Может, я буду каждый день скакать с одного места на другое. Тут уж не знаешь, что ждать. — Что вы обормочете там, обормочешь, главное? Женщина обернулась на мои слова. Лицо у нее было, и сказать, недовольное, то это ничего не сказать. Надо убрать дебильную привычку разговаривать слух, а то как дурак, честное слово. Да и вообще, лучше держать мысли при себе. — Говорю ничего, что я сплю? — спросил уже громко, намекая, мол, не желает лишь женщина свалить. — Да спите, и вы мне не мешайте! Горничная равнодушно пожала плечами и протопала к зеркалу, которое тут же начала демонстративно натирать тряпкой. Елозила ею по гладкой поверхности с отвратительным скрипом, будто специально. Будто у нее в руках и не тряпка, вовсе, а вовсе наждачная бумага. — А вот вы мне мешаете, представляете? — я начал раздражаться в ответ на ее хамство мало того состояние не очень так еще эта наглая обслуга ведет себя будто я у нее дома поселился а не в гостинице и что ж теперь не убираться а вы между прочим уже встать должны чего валяетесь на работу будто никому не надо понаеду своих столиц порядочные люди до обеда по постелям не валяются порядочные люди приносят пользу в своей стране Женщина бубнила все это на одной ноте, продолжая драить зеркало. «Никому я ничего не должен», — процедил сквозь зубы. Хотелось, если честно, подойти, взять эту тряпку, ведро и вышвырнуть их из номера вместе с настырной теткой. «Чего говорите, я не слышу!» — приспросила она громко и даже постучала себе указательным пальцем по уху. А тереть пряпка, тряпкой при этом началась двойным рвением. — Ничего, с добрым утром, — говорю. — А, ну и вам уж тогда. Здрасте, — согласилась горничная, а потом оскалилась. — А нет, пардоните, улыбнулась. Я так понимаю, ее гримаса обозначала именно улыбку. Я спустил ноги с постели и посмотрел на часы. — Половина седьмого утра. чокнется можно. Потряс головой, состояние просто жопа, причем я не был вчера пьян, ну так, выпил немного, для меня эта доза вообще ни о чем. но блин, голова горит, лицо горит, мозг плавится и такое чувство, будто заболел, еще сон дурацкий. Я не помнил, что было начале только последние пять минут перед тем, как проснуться. Главное на полковника, который стоял напротив, спиной к окну, заложив руки за спину, смотрел именно я, но в теле максим сергеевич Знал это наверняка в тот момент, и то, что звание мужика полковник не просто понял по форме или отличительным знакам. Я наверняка был в этом уверен. Более того, мужик мне знаком, во сне знаком. Потому что сейчас, даже прекрасно вспоминая все детали его лица, Точно могу сказать, никогда не встречал этого человека в реальности. Выходит, полковник говорил с Максимом Сергеевичем, как я во сне и определил. И еще. Сон был такой настоящий, будто не сон, а воспоминание. Полковник выглядел, как вояка не из моего времени, точно. Форма какая-то левая. Да и сама обстановка кабинета, где находились Не в современном варианте выполнено, а мы точно были в служебном кабинете. Рабочая, казенная атмосфера, ее ни с чем не перепутаешь. Стол с лампой, на который надет абажур, сукно, накрывающее столешницу, как будто на съемки старого фильма попал. Хотя... Я с тоской обвел номер взглядом. Какие уж тут съемки, все вполне реально. Встал с кровати, сунул ноги в тапочки, которые благополучно были обнаружены все в том же чемодане еще со вчера, и, прихватив полотенцем мыло, отправился в душ. Я, кстати, уже смирился с тем, что простых путей советский гостиничный бизнес не ищет. Хочешь помыться — херач на другой конец этажа. Это тебе бонус от заведения. С зарядкой в виде разминки. Максимально быстро искупался, пока вода еще теплая, и вернулся в нагор. Мысли упорно крутились вокруг мужика, который привиделся. А точнее, вокруг ее слов. Девка. Что, блин, за девка? Еще одна? Тут с этими-то хрен знает, как разобраться. Нового итога не хватало. Для начала Лилечка. Удивила меня актрисулька. Вся такая себя нежная, ранимая. Просто трепетная лань с тонкой душевной организацией. А на самом деле оказалась та еще скалопендра. Пока злой, как собака, шел от ресторана, натопла следом, причитая и заламывая руки. «Максим, ты неправильно все понял», доказывала Лилечка, умываясь слезами. «Ага. Вот сразу так и подумал. Не то увидел, не туда посмотрел. И вообще я идиот. вообразился черт что». Я на Лилечку не оглядывался, тупо шел вперед. Слава богу, тут все рядом и добрался быстро, а то привил бы. Молчал, пока не оказались возле порога гостиницы. «Максим, я не знаю, как так вышло...» Блондинка жалобно схрипнула и посмотрела на меня глазами полными слез. Ну, и актриса из нее, если честно, не очень. «Милая, скажу тебе фразу, которую ты точно знать должна. Не верю!» — И что? Это даже не проводишь, Максим. Идем ко мне. Прости. Ну, пожалуйста, простишь. Я уже начал подниматься по ступеням, когда она задала этот вопрос. В главе слышался однозначный намек. — Если поведусь сейчас на ее нытье, меня ждет приятный досуг. Обернулся, спустился вниз, поправил складку на лилечкином платье, как раз рядом с вырезом горловины, который красиво спускался к груди. — Малышка, ты такая резвая девочка, оказывается, активная. Думаю, даже если по роковому стечению обстоятельств тебе встретятся хулиганы, помощь понадобится им. Звонкая пощечина прилетела ожидаемо. Почему-то был на сто процентов уверен, что она поступит именно так. Ну, зато расставлены все точки над «и». Я спокойно, как ни в чем не бывало, потопал обратно по порожкам. Хотя щека горела, просто мандес как. Ну да хрен с ним. А лишь бы Лилечка уже отлепилась. Честно говоря, даже простое банальное желание перепихнуться как-то резко пропало. За спиной раздался громкий плач Ярославный а потом цокот каблуков, бегом удаляющийся от гостиницы. Не оборачиваясь, был уверен, Лилечка, скорее всего, театрально закрыла лицо ладонями и бежит теперь навстречу ветру с развивающимися волосами. Ну, фу, честное слово. Неужели настоящий Максим Сергеевич был таким дураком, что велся на все это два года? Мне только одного вечера хватило. Ненавижу, когда из меня делают идиота. Прямо на дух не выношу. А Лилечка не просто делала из Максима Сергеевича идиота. Она была уверена, что он идиот и есть. Поэтому с чистой совестью совершенно не парясь, не переживая, как она доберется домой, вошел в гостиницу, планируя хотя бы отдохнуть, раз уж сам вечер был безнадежно испорчен. Тамара, как верный рыцарь, ждала меня чуть ли не у двери в холле. По крайней мере, когда я переступил порог, она слегка суетливо метнулась к своему рабочему месту и сделала равнодушный вид. Но, коли учат номера, протянулся улыбкой. Видимо, была счастлива, что я выполнил обещание. Пришел не поздно и один. Как воспитанный человек, поздоровался, пожелал спокойной ночи, хотя время было еще не совсем позднее. Всего лишь девять часов вечера, и быстренько ретировался в номер. Вполне хватило на сегодня женского общества. Правда, не в том формате, в котором хотелось, но вот кудряшку с ее попытками заигрывать я сейчас точно не вынесу. Пошлю к черту. А она на сегодняшний день самая нормальная из всех баб, встреченных мною в новой жизни. Серьезно. Остальные даже и не знаю, как назвать. Вошел в номер и сразу проверил сверток с личными делами сотрудников. Не знаю зачем. Вряд ли Тамара додумалась бы лазить в моих шикарных апартаментах. Но что-то у меня начало развиваться паранойя. Сверток был на месте, нетронутый. И это радовало. Ну и слава богу. сказал Сказал в пустоту, а потом разорвал бумагу и плюхнулся с папками на постель. Пиджак предварительно бросил на вешалку. Всего личных дел в наличии имелось семь. Непосредственно сам Маслов Лев Иванович, Филатова Нина Ивановна, Ведерников Игорь Леонидович, Стрельникова Наталья Петровна, Сучков Натан Вахтангович, Липшиц Виктор Николаевич и, наконец, Комарова Александра Сергеева. Вот ее дело я взял в первую очередь. Не главного инженера, а этой звезданутой особы Если Лилечка меня просто удивила, то от гражданки Комаровой я буквально охренел. Впервые видел, что в одну секунду так менялся человек. Вернее, не совсем впервые. Был у меня дружок один в прошлой настоящей жизни, Серега. Когда мы с ним не особо хорошо друг друга знали, на каждое мое предложение выпить он всегда отвечал отказом. Говорил, мол, нельзя ему. Я еще смеялся, типа, что за бред. А Серега грустно, так тоскливо отвечал, что после первой же рюмки он становится совсем другим человеком. А потом я понял, что он имел в виду. Так сложилось, выпивать нам вместе пришлось. Он взял стопку водки, проглотил ее, закинув башку назад. И когда опустил голову, я реально увидел совершенно другого человека. Отвечаю, как в кино. Вот передо мной нормальный мужик, через минуту Халк. А Серега все, пропал, ушел. Нет, Сереги. Вместо него держите полнейшего неадеквата. И вернулся настоящий Серега только когда данный товарищ со сдвоением личности полностью протрезвел. Но до этого были пьяные гонки по городу. Причем бухой в хлам он пытался скрыться на моей машине, а я догонял с ментами. Ментам, кстати, тоже прилетело. Серега начал из окна моей тачки шевелять в их автомобиль бутылки с пивом. И все это реально делал не он сам, а тот второй. Но тут понятно, мужик прошел обе чеченские войны. А вот Александра Сергеевича Комарова, 25 лет от роду, она что могла пройти, кроме школы и института. Но в ресторане я увидел в ее исполнении то же самое, что было с Серегой. В момент, когда нахамила александр Сергеевна, у той реально срывало крышу. И это уже не она плескала мне в роже вино, кто-то другой. И вот у меня вопрос. А чем вообще на заводе занимается пресловутый первый отдел? Они же должны как раз отсеивать несоответствующую образу советского инженера кадры. У девки этой лицо раздвоение личности и склонность к агрессии. Она, может, вообще для общества опасна. Какого хрена ее пропустили не только на предприятие связанное с оборонкой, а в спецгруппу из семи человек, которые в рамках работы отдела занимается особой задачей? Короче, папку Комаровой я изучил очень внимательно. Ни черта. Родилась, училась, начала работать. Комсомолка на хорошем счету на заводе. Сирота. Воспитывал в детском доме, который находится здесь же в пригороде. А родители вообще никак не фигурируют, потому что, если верить личному делу, девочку нашли на крыльце в грудном возрасте. Естественно, для нее родное государство и партия – единственная семья. Училась на отличном, в том числе и в местном университете на математическом факультете. Сначала окончил училище при заводе, потом техникум, Вышку захотела получить сама, устроилась на вечернюю форму обучения. В связях поручащих не замечено, не замужем. От государства получила комнату в коммуналке. Короче, прекрасный портрет прекрасной советской девушки. Не подкопаешься. Но! При этом отдел главного технолога стал первым местом ее работы. Год, как и говорила филатова Вопросов становится больше. Схрена ли ее поставили в списки тех, кто попал в спецгруппу? Опыта, по сути, нет. Такое же недоумение у меня вызывала Нина Ивановна, потому что она была удивительно бестолковой для инженера. Все-таки, как ни крути, но тут мозг нужен. И мозг достаточно сообразительный. А Нина Ивановна не просто даже тупая для особой работы, а вообще, в принципе, тупая. Еще. Обнаружился один маленький факт. Филатова стала Филатовой не так давно. Я бы даже сказал совсем недавно. Она меняла фамилию. Не по причине замужества, не потому, что была какая-то весомая причина. Просто поменяла и все. Остальные папки просмотрел уже бегло. Чисто интуитивно понимал, в первую очередь, мне интересны эти две дамочки. С обоими что-то явно не и не могу понять, хрена ли это заметил только я, или не только. Но лишь у меня возникли вопросы. А у того же, например, Калинина, который непосредственно и занимался формированием спецгруппы, имелись причины превратиться в дурачка, который ни черта не видит странного, в Комаровой и Филатовой. Потому что он, конечно, тип суетливый, психованный, но уж точно не дурак. Да и психованность его теперь, мне кажется, весьма подозрительной. За что волнуется, Владимир Александрович? За судьбу Маслова или за свою? В конце посмотрел внимательно личное дело главного инженера. Ну, там вообще, хоть и миную аллею славы заводи. Если верить всем перечисленным регалиям и достижениям, Завод все эти годы чуть ли не на его плечах держался. Даже слезы на глаза завернулись от восторга. Чистейшей души и высоких моральных принципов человек Короче, я отложил папки в сторону, а потом откинулся на спину, уставившись в потолок. Гадом буду, но вся эта история пахнет какой-то дуриловкой. Не пахнет даже, воняет. Не в плане работы. Тут все ровно. Они на самом деле занимались каким-то усовершенствованием действующей модели этого самолета. Нюанс в том, что знать бы еще, каким именно... И это, кстати, момент тоже немаловажный. Надо вникнуть в суть вопроса подробнее. Но больше всего меня поражал факт, как и по какому принципу была подобрана группа. Ладно остальные там судя по информации действительно опытные надежные спецы а вот парочка дам вызывала очень много вопросов ровно как и калинин их кандидатуры пропустивший задание они получили три месяца назад тогда же был подобран коллектив в общем глава опухла от вопросов которые в ней множились День был слишком утомительный, и я решил, как говорится, если что-то волнует, надо переспать с этой мыслью. Утро внесет ясность, поэтому сложил папки в стопку, убрал их в тумбочку и завалился спать. Ну а потом был странный сон и пробуждение под звуки уборки. В принципе, раз уж мой подъем оказался столь бодрым, решил, не пойти ли к заводу заранее посмотреть, постоять, понаблюдать. Быстро собрался и отправился пешком в сторону интересующего меня здания, а именно главной проходной, которой пользовались сотрудники отдела. Благо, перед заводом имелось большое троллейбусное и трамвайное кольцо, а значит, была остановка, на которой толпились люди. Я тактично присоялся в сторонке, но так, чтобы не отделяться от остальных и в то же время видеть проходную. Ровно без четверти восемь появилась Филатова. Выбралась из подошедшего наконечного трамвая. Перед тем, как подняться по ступеням, Нина Ивановна вытащила из сумки зеркальце, посмотрелась, поправила прическу, а потом резвой козочкой поскакала к вертушке. Ничего лишнего или подозрительного. Пожалуй, только платье сегодня нацепило более нарядно но это вроде не грех. Комарова обозначилась на горизонте минут через десять. Вид Александра Сергеевна, в отличие от Филатовой, имела грустный. Я бы даже сказал, удрученный. Во-первых, ей явно было хреново. Она морщилась при каждом шаге, это не считая зеленоватого цвета лица. Видимо, ей не так повезло, как мне. Алкоголь оказал свое пагубное действие. А еще Комарова заметно нервничала. но вот уж данный факт, наверное, объясним. Она ведь не дура понимает как вчера выступила и чем это выступление чревато так то начальство в лицо всяким дерьмом плескалось ну ладно не дерьмом вином но выбесило меня припадочное очень сильно мало того повелась я совершенно по хамски еще и рассмеял в лицо но ничего ничего я смотрел вслед скрывающейся за вертушкой комаровой и понимал похоже у меня есть план